Глава 32. Макар в беде. Провожаю их взглядом. Казалось бы, все в порядке. Можно выдохнуть. Но что-то не дает покоя. Тревога ржавым гвоздем поселилась внутри. И крутится, крутится. Того и гляди, проткнет насквозь. Есть от чего волноваться. Макар пропал. Алиса тоже. Неужели они вместе? Нет, не может быть. Если бы мажор был в своем теле, я могла бы заподозрить его в неверности. Но не сейчас. Черт, куда он делся? Еще и эти птицы. И тут сознание царапает мысли. Почему они ведут себя так странно? В наступившей внезапной тишине в ушах все еще звенит их встревоженный клекот и стрекот. Осматриваю комнату. Никого. Все модели вместе с Глебом вышли на финальный проход. Голос конферансье, развлекающего публику, звучит весело и сильно. Вот раздаются овации. Хочется посмотреть, как там в зале. Даже делаю шаг к выходу, но останавливаюсь. Усталость вдруг наваливается на плечи, а в душе разливается пустота. Завершился еще один этап моей жизни. А что дальше? Не знаю. Спотыкаюсь об упавший стул. Зараза! Сама устроила в гримерке страшный беспорядок. Поднимаю вещи, пешу на плечики платья, ставлю рядками обувь, а в голове сверлит. Куда пропал Макар? Ну, не Алиса же его увела. Проснувшаяся тревога расцветает пышным цветком. Что-то мне не нравится ситуация. Дергаю еще раз дверь коморки модели, принюхиваюсь. Мне кажется, или пахнет дымом. Наклоняюсь, и точно! полу тянется полупрозрачная струйка. А это еще что? Сознание тут же подсказывает ответ. Пожар. Пожар. Адреналин мощной волной врывается в кровь, с силой дергаю дверь заперта. Мечусь по комнате в поисках инструмента, хватаю ножницы, пропихиваю их в створку, но замок таким способом не открыть. Не сузя в зал показа, выскакиваю на подиум и отшатываюсь в тень кулис. Под громкие аплодисменты Павел Сергеевич раскланивается перед публикой. Модели выходят на бис. Птички в клетках сходят с ума. Вижу, как они мечутся внутри. Чувствуют катастрофу. Вижу Глеба. Бросаюсь к нему, тяну на себя. Стараюсь не выдать истерику, рождающуюся в груди. — Пойдем, надо поговорить. — Макар Павлович. Он восторженно жмет мою руку. Какой успех! Какой успех! Это триумф! Глеб, где запасной ключ от кремерки? Тормошу его. Там. Где там? У администратора или у охраны? Не знаю. Какой триумф! Вы только посмотрите! Он скидывает мои пальцы и бежит к боссу, который поднял руку, призывая его. Внимание! Пытаюсь перекричать общий шум. Внимание! Но без микрофона сделать это невозможно. Бегу назад к римёрке. Может, зря поднимаю панику и срываю мероприятие. Но комната заполнена дымом под потолок. Дышать уже нечем. Хватаю телефон, звоню охране. Тревога! Кричу в трубку. Вызывайте пожарных. Выводите людей из демонстрационного зала. Распоряжение такого рода чревато последствиями. Но начальник охраны лишь коротко спрашивает. — Где горит? — Гримерка за залом. Там есть сигнализация, она не сработала. — Да? Чувствую себя полной дурой. Но дыма так много, что закашливаюсь. — Понял, действую. Я решаю на месте разобраться со взгоранием. Огня по-прежнему не видно. С размаху пытаюсь плечом выбить дверь коморки. Ну, только взвизгиваю от боли. Колочу по створке ногами. «Макар, ты там? Откликнись! Макар!» Напряженно прислушиваюсь, но сквозь плотную дверь не доносится ни звука. Набираю номер Алисы. Абонент недоступен. Звоню мажору. То же самое. «Чтобы вас!» Бегу назад, врываюсь в зал, и в этот момент кто-то случайно откидывает задвижку клетки. Пара попугайчиков вырывается на свободу и взмывает в воздух. Они носятся над головами гостей в поисках выхода. Зрители вскакивают, охранников еще не видно. Может, я зря паникую? Прекратите играть, немедленно! Не мешайте нам, машет руками ведущий. Дайте закончить. Нет, меня уже не остановить. Одним прыжком взлетаю на сцену, вырывая микрофон у певца. Тот толкает меня. И впервые я благодарна за то, что нахожусь в мужском теле. Я пинаю, щупываю артиста, и пока тут прыгает, растирая место удара, кричу. — Внимание! — Господа, прошу внимания! Тут и лидер группы соображает, что я не сошла с ума, а действительно чем-то встревожена. Он дает отмашку, музыканты прекращают играть. — Макар, ты спятил? — рявкает отец. — Господа, без паники! Выдыхаю, пытаюсь унять бешено бьющиеся ребра сердца. — Прошу всех и на выход! В торговом центре случилась неприятность. Охрана вас проводит. Секьюрити появляются на входе. И в этот момент срабатывает сигнализация. «Что такое?» — ко мне несется Глеб. «Убери модели в гримерке пожар». «Что?» «Бегом!» И тут я по достоинству оцениваю работу Макара в качестве босса. Несмотря на патвую ситуацию, пожарную тревогу, которая разносится, усиленная множеством динамиков, Никакой паники не наблюдается. Сотрудники выводят людей через несколько выходов, а я бросаюсь назад к ремерке. Где ключи? — кричу охране. — Лучше туда не соваться, — останавливает меня отец Макара. — Я не знаю, где Ульяна. — В смысле? Она пропала. — Оставайся здесь, сын. Отец обнимает меня за плечи. — Лучше тебе не смотреть на огонь. Как только он произносит эти слова, словно получая удар в сердце. Макар, он же не может видеть огонь. Если начнется паническая атака, даже если он в безопасности. Додумывать страшно. Внутри все трясется. Дрожащими пальцами вытаскивает телефон. Слава богу, ангел мгновенно отвечает на звонок. Ну, чего надо? Лениво тянет он и хихикает. Свыше на заднем плане голос Инны. Бросай трубку. Если им надо, сами приедут. А ну заткнись! Ору, что из силы, нужна помощь. Слушаю, не паникуй. Голос ангела уже серьезный. Как нам поменяться телами? Макар в беде. Рассказывать некогда. Пауза и вмиг установившаяся тишина на другом конце трубки сводят с ума. Но я терплю. Хотя готова ногами затопать и от отчаяния. Слезы текут по щекам. И не важно, что для окружающих плачет большой мужик, а не девушка, убитая горем. Есть один способ. Какой? Чувствую, что еще секунда и разобью телефон в дребезги. Не могу дышать от напряжения и ужаса. Сердце сейчас выпрыгнет из груди. Нужно попасть под грозу. Желательно в том месте, где вы поменялись в первый раз. И желательно, чтобы в тебя ударила молния. Я слушаю ангела, а мне кажется, что это дурной розыгрыш. Или у меня от паники слуховые галлюцинации. Какая гроза? Откуда гроза? Мир вокруг меня рушится, земля уходит из-под ног. А этому недорудку грозу подавай. Где я тебе возьму грозу? Истерика вырывается из горла криком. Тем более организуй удар молнии. Сейчас посмотрю прогноз погоды. Спокойно отвечает Паэль. От шока столбенею. Ты спятил? Голос хрипит. Макар умирает! Макар! Я срываюсь на крик. Подбежавший Глеб и отец мажора изумленно смотрят на меня. Не дергайся! Вопит ангел в трубку. Сейчас буду. Макар, уходим. Меня тянет хлеб. В торговом центре оставаться опасно. — Нет, там Макар, вернее, Уля. Я не знаю, где она, не брошу ее. Откройте дверь. Сбрасываю руку, пытающуюся схватить меня, и бегу в гримерку. Приехавшие пожарные перекрывают дорогу. Отец и Глеб силой вытаскивают меня из демонстрационного зала. Я отчаянно сражаюсь, но отец крепко держит меня за торс. Не дает даже пошевелиться. — Все, отпусти! — прошу его сквозь слезы. — Сынок, пойми, — уговаривает отец. — Мне девушку жалко очень. Но пусть ее ищет профессионала в специальных костюмах. Чем ты можешь помочь? — Что творится со мной, не знаю. Я словно теряю себя, перед глазами все полывет. Вижу только размытые очертания. А в голове пьется одна мысль. — Надо спасти Макара. Надо спасти! — Выдергивая руки из захвата, трясу головой. Не время поддаваться истерике, не время. Да, понимаю, что веду себя не так, как принято у мужчин. Понимаю, что окружающие смотрят на меня с изумлением. Но мне все равно. Наплевать на всех. Главное — спасти Макара. Перед глазами проясняется. Вижу столбы дыма, которые поднимаются над крышей. Валит изо всех окон. А у меня чувство, будто это я сейчас умираю там, в неизвестности где-то запертая подлой Алисы. Господи милосердный, накажи своего нерадивого ангела, который перепутал наши души. Мысленно повторяю раз за разом. Хватит истерить. Раздается голос в правом ухе. Поехали. Куда? Оглядываюсь, но никого не вижу. Не тормози. Ты, мать, резко поглупела от переживаний. Верещит голос ангела в ухе. «Живо садись в машину!» Я бросаюсь к бумеру Макара. «Ты куда?» — кричит отец. «Держите его!» — командует охранником Глеб. За мной гонится толпа людей, но я успеваю добежать до машины, забраться внутрь и захлопнуть дверь. «Хорошая девочка, жми на газ!» Раскомандовался. «Куда ехать?» «Недалеко. Обогни торговый центр. Видишь здание под станцию?» «Ну?» «Нам туда!» Я торможу на стоянке и выскакиваю из машины, ничего не понимая. Со стороны, наверное, кажется, что взрослый мужик сошел с ума. Но на чужое мнение мне сейчас глубоко начхать. «Дальше что делать?» «Открывай дверь». Накатывает холодное спокойствие. Паника уступает место твердому расчету. «Не сдвинусь с места, пока не объяснишь». «Хочешь, чтобы Макар погиб?» Дергаю ручку двери на себя, она легко поддается. Залетаю в коридор, несусь в неизвестность, ведомая только указанием в ухе. Добегаю до трансформаторной будки. «Стой — Стой! — вопит ангел. «Стою — Стою! — торможу я. — Открывай, будем молнию организовывать, раз грозы нет. Я дергаюсь и на ходу спотыкаюсь, хоть не бодая лбом металлическую стенку. — Ты хочешь меня прошить током? Догадливая девочка. — Ну, я же погибну. Здесь приглядываюсь к цифрам. — Больше тысячи ватт. Или погоди, это не тысяча, а миллион? — От ужаса меня прошибает пот. — От меня даже залынь не останется. — Ты же волнуешься за Макара? — Ну? — Вот тебе разряд молнии. Действуй, я с тобой. — На миг зажмуриваюсь. Страшно. Но макар, там, и можно ли доверять ангелу? Он уже раз подвел. А вдруг мажор сейчас умирает от удушья? Ему во в той раз хуже. Нет, не мажор, не посторонний человек, а муж. И, кажется, даже любимый. О, боги, помогите им, открывая глаза, распахиваю дверь и одним движением рву провода. Мощная волна отбрасывает меня назад к стене. Удар, темнота, тишина. Тишина? Почему тишина? Должно все трещать, скрипеть, полыхать огнем. Я уже на том свете. Прислушиваюсь к себе. Боли нет. Пробую пошевелиться. Движение свободное. И вообще, я, кажется, стою на ногах. Тут наваливаются звуки улицы. Клаксоны гудят, светофоры пиликают, кто-то толкает меня. Едва удерживаю равновесие. — Че застыло, дура? Открываю глаза и изумленно оглядываюсь. Я стою на пешеходном переходе. В руках упаковка с двумя стаканчиками кофе. А вокруг торопится пешеходами, летит транспортом, свистит сирены пожарных машин, изнывает от летней жары любимый город. Мы с Макаром поменялись телами. Радость вспыхивает в душе пышным цветком. Я бросаюсь к прохожему, который только что назвал меня дурой. В объятии. Бедный мужик не успевает отстраниться. — Я жива! — кричу ему в ухо. — Конечно, жива. Я тебя и остановил. Если попрешься на красный свет, коньки и живот бросишь. — Спасибо большое. Я жива. Держите. Сую мужчине в руки стакан кофе и бегу на противоположную сторону. Но восторг от спасения улетучивается, как только сворачиваю за угол. Торговый центр, объятый дымом, залитый водой, открывается перед глазами, и ужасная картина мигом приводит в чувство. — Я жива, а Макар? Я же через его тело пропустила разряд тока! Упаковка вываливается из одеревеневших пальцев и падает на асфальт. Горячими брызгами ошпаривая мне ноги. Мгновенная острая боль будто подбрасывает меня в воздух. Я срываюсь с места и, расталкивая людей, несусь к стоянке машин. Быстро окидываю ее взглядом. Отмечаю. Отец, Глеб, охранники, пожарные, парочка испуганных моделей. Макара нет. О боже, он же там, в будке. Меня словно ветром поднимает в воздух. Даже не понимаю, как свернул за угол и оказалась возле подстанции. — Уля, Уля! — зовет меня кто-то сзади. Но не слышу не вижу ничего, кроме распахнутой двери. Бегу по коридору. Вот будка, закрытая. А рядом лихорадочно оглядываюсь. — Никого. — Что происходит? И тут сзади будто налетает ураган. Он сминает меня, сдавливает в объятиях. Прижимает к крепкой груди. — Я здесь, не волнуюсь, я с тобой. Поднимаю опухшие от слез веки, смотрю и ничего не вижу. Размытый силуэт, белое пятно лица, знакомый запах. — Ты жив, жив! Повторяю раз за разом. — Ты жив! Я так испугалась, так испугалась! — Тихо, тихо, родная! Макар берет мое лицо в ладони и нежно целует меня в губы. Но мне этого мало, катастрофически мало. Я поднимаюсь на цыпочки, хватаю завацко на пиджака и притягиваю его к себе. Мой! Никому не отдам, только мой.